Леди Иолана, осада затягивается. Когда выпадет первый снег, мои люди не смогут выходить на ночную охоту. Каспер, выследите их по следам. А в самые суровые зимы болота и озера так промерзали, что за водой приходилось ездить на реку. Лорд Трайли, мне очень жаль, но я не могу больше ничего придумать. Сейчас потери 10 к 1, но и соотношение сил такое же. Если перейти к активным действиям, соотношение потерь изменится не в нашу пользу. Каспер может получить подкрепление, но мы нет. Более того, если Каспер повторит попытку штурма зимой, от спирта будет намного меньше пользы. Спирт хорошо горит на земле, но растворяется в воде. Горящий спирт легко потушить снегом. Мы говорим об одном и том же. Лидия Илана, если я освобожу вас из заточения, вы поможете мне разделаться с Каспером? То есть убивать его солдат. Лорд Райли, к тому времени, как я смогу покинуть подвал, Война так или иначе кончится. Не понимаю. Подойдите ближе и попробуйте просунуть руку между кладкой и моей шеей. Отец снял перчатку, закатал рукав и попробовал просунуть ладонь в щель. Тётя Элли отклонила шею в сторону, и вся ладонь ушла в щель. Во что-то упираюсь. Нажимайте сильнее. Папа, не надо, выкрикнул я. Нажимайте, лорд Райли. Отец нажал. Рука погрузилась ещё на 5 см. Тётя Эллив вскрикнула. Отец поспешно вытащил руку. С пальцев капала кровь и белая слизь. Что это? Я слишком долго проторчала в стене, мой лорд. Я срослась с ней. произнесла тётя Элли, морщась от боли. Вымойте руку в водостоке. У вас идёт кровь. Скоро перестанет. Мы с жёном уже делали подобный опыт. Значит, освободить вас невозможно. Нет, почему же? Если открывать моё тело понемногу, день за днём, то мы растёт новая кожа. Но это работа на несколько лет. Вы не сможете нам помочь, разочарованно произнёс отец. Почему же мой ум, мои знания к вашим услугам, лорд Райли?